Борис фальский «Во сне и наяву». Титан. Глава 1 Лёлик. Этот человек звонил ему сам нечасто, поэтому Виталий Леонидович был не то чтобы удивлён, скорее заинтересован. «Ну и что тебе нужно, капитан Лёлик?» Роя подождал пару секунд и принял вызов. «Привет». «Привет, Виталий Леонидович», — говорит капитан Митрохин. Он не сразу переходит к делу. «Как дела?» «Ну, что случилось?» Настроение у Роямана не очень, ему не до церемоний. «У меня ничего не случилось», — произносит Митрохин. «Я просто сводку по городу просматривал и твоего знакомого в ней нашёл». «Моего знакомого?» Роя немного раздражается. но ну, разве нельзя сказать всё сразу и по делу?» «Какого?» «Пахомова. Помнишь пацана, ну того, что тёрся с девкой, которая была тебе нужна? Они ещё барыги золотую монету продавали» а потом мы его вычислили. «Ну, помню, помню», — Ройман оживился. «Что с ним?» «Этот бойкий пионер схлопотал шесть ножевых ранений. Это если тебе интересно, конечно». «Интересно, интересно. Что ещё знаешь?» «Судя по всему, он труп. Одно ранение в шею и одно в область сердца, большая кровопотеря». «Понятно, понятно». виталий Леонидовича этот пацан интересовал мало. «А про девку его в сводке ничего не было?» «Я знал, что ты этой темой заинтересуешься», — произнёс капитан. «Я позвонил парню, который ведёт дело. Я его не знаю, он сначала ничего говорить не хотел, но я рассказал ему, что Пахомов недавно нахлобучил барыгу, и тогда он мне сказал, что девка, с которой Пахом крутился, Фомина Светлана, проходит по делу свидетельницей». «Свидетельницей?» Сначала Ройман был заинтересован, потом у него появилась надежда, а теперь его накрыло разочарование. «И она не ранена?» «Нет, жива, здорово На неё в подъезде напал разносчик, который никуда ничего не разносил, но девка оказалась молодцом. Брызнула ему в морду перцем и отбилась. Разносчика на выходе из парадной прихватил её дружок Пахомов. Разносчика ждала машина с водителем. Водитель выскочил, и они с разносчиком этого пацана порезали. Девка морду разносчика срисовала. Вот такой расклад. Ройман задумался. Его такой расклад никак не устраивал. Он молчал, но ему очень сильно хотелось заорать. «Виталий Леонидович», — доносятся из трубки. «Да», — отвечает Роя, — «эта информация тебе пригодилась?» Так, лёлик интересуется, готов ли Ройман за неё заплатить. «Да, пригодилась». Теперь он уже не просто раздражён. Теперь ему приходится себя сдерживать, чтобы не проорать капитану в трубу каких-нибудь ругательств. «Через полчаса жду на галёре на нашем месте». Этой фразой Ройман дал понять, что готов заплатить за полученную информацию. «Через полчаса? Через полчаса могу не успеть», — сказал капитан Митрохин. И тут Ройман уже не сдерживается и орёт в трубку. «А ты успей, Лёлик, успей! Иначе ни хрена не получишь!» Он отключается и едва не сдерживается, чтобы не шваркнуть телефон об стену. Его немного трясёт. Мага, тварь с небритой шеей, поганый коммерс не сделал дело. Понтовался, пыжился, строил из себя человека, который всё может решить, у которого всё схвачено, который знает нужных людей, а потом со своими привозными профессионалами обгадился. Завалил пацана, который Ройману был совсем не нужен, и упустил червя. Короче, обгадился по полной. Виталий Леонидович мало спал последнее время, и это начинало сказываться. Он всё хуже контролировал себя. Приступы раздражения, обоснованного и не очень, всё чаще накатывали на него. И немалый повод к раздражению подкидывало ему его новое лицо. Он просто не мог смотреть на себя в зеркало. После укуса аспида бледной госпожи, правая часть лица была всё ещё похожа на стекающую от тепла восковую маску. И правый уголок рта был приоткрыт. Чтобы закрыть его, нужно было о нём вспомнить. Ройман лишний раз не подходил к зеркалу, он не хотел увидеть своего уродства. И что было хуже всего, ему казалось, что лучше с его лицом уже не станет. При всём его метаболизме, при всех его удивительных способностях к регенерации, лицо никак не возвращалось к нормальному состоянию. Он закутал лицо в шарф, натянул свой берет до самых бровей и шёл руки в карманы по Невскому проспекту к углу гостиного двора. Там, на Перинной, он должен был встретиться с капитаном. Капитан, конечно же, успел. Деньги есть деньги. Рой нашёл его автомобиль и сел на заднее сидение. Говорить ему сейчас не очень хотелось, Он достал несколько оранжевых купюр и, не считая, протянул их Митрохину. «Спасибо», — коротко поблагодарил тот, пряча деньги во внутренний карман куртки. «Знаешь, где Черниговская?» — спросил его Роя из-под шарфа. Ему не хотелось, чтобы капитан видел его лицо в таком состоянии. «Черниговская? Это...» Лёлик вспоминал, глядя на Виталия Леонидовича через зеркало заднего вида. «Где Рыбинская?» да говорит Ройман, доставая сигареты и приоткрывая окно. Капитану всё было ясно и без вопросов. Он молча завёл двигатель и повёз своего странного и богатого пассажира на Черниговскую улицу, хотя знал, что в это время соберёт там, в районе обводного, все пробки. Впрочем, за 30 тысяч, что только что передал ему Ройман, он готов был поработать ещё и таксистом. «Внутренний заезжай», говорит Ройман, увидев кривые голубые облупившиеся ворота дома номер 27, останови подожди меня скоро виталий леонидович я как бы на работе напомнил ему лёлик и встать тут негде я же сказал я скоро едва сдерживается роя виталий леонидович вылазит из машины а его самого уже пожирает раздражение только вот на мента его выплескивать нельзя мент полезный ройман входит в ворота лужа грязь мусор вдоль забора каркаса машин ничего тут не изменилось с прошлого раза Он, стараясь не пачкать ботинок, добирается до двери и входит внутрь здания. На сей раз на проходной внизу всего один бородатый охранник. Он отрывает глаза от телефона, смотрит на вошедшего. «Ну, скажи мне что-нибудь». Виталий Леонидович уже готов ему всё объяснить, но бородатый снова уставился в телефон. Ройман удивлён. Наверное, охранник узнал его. Ладно. Он поднимается по сырым ступеням на второй этаж. У маги в кабинете открыта дверь, А у его стола сидят двое. Они пьют чай, о чём-то говорят не на русском языке. Ройман молча останавливается в проходе. Мага заметил его и сразу сказал. «Брат, а ты что не позвонил?» Это звучит не иначе, как «Видишь, у меня дела». Виталий Леонидович не отвечает, не убирает шарфа с лица. Стоит в дверях и молчит. Тогда коммерсант что-то говорит двоим своим гостям. Те молча встают и уходят, забрав свой чай в пластиковых стаканчиках. Виталий Леонидович проходит и садится на хлипкий стул перед коммерсом. Садится и ни слова не произносит. Ждёт. Уже по его виду упитанный и небритый предприниматель понимает, что Ройман в курсе событий. Он ёрзает. Начинает что-то перекладывать на столе, заглядывает в телефон. А Ройман молча ждёт, пока этот урод сам начнёт разговаривать. А тому делать нечего, и он начинает. «Брат, ты раз пришёл, наверное, знаешь, что у нас косяк вышел?» «Эти двое что вышли?» «Это они делали работу?» — спрашивает трое «Нет-нет», — мага даже руки поднимает. «Это не те. Те, кто делает такую работу, сюда не приходят. Тут им делать нечего. Эти люди машинами занимаются». «Машинами?» — повторяет Виталий Леонидович. «Послушайте, мага, вы сказали, что вышел у вас косяк». «Да, слушай, так получилось нехорошо. Всё вышло в подъезде. Бабы какие-то выскочили, крики, визги, шурум-бурум». «Этот лох, что с нею везде таскался, ещё подвернулся, начал людей хватать, пришлось с ним решать. Сам понимаешь, это дело непростое». «Непростое?» Ройман убирает с лица шарф, достаёт сигареты. «Вы, мне не изменяет память, говорили, что у вас всё схвачено. Вы установите за девкой наблюдение, что у вас есть специалисты, они приедут, они всё решат. А теперь что?» «Теперь вы мне рассказываете про косяк, про дело непростое, бабы, шурум-бурум, лох подвернулся». «Брат, я тебе говорю, как есть», — сразу заговорил предприниматель. Такое впечатление, что он торопился говорить. «Я ничего от тебя не скрываю. Ты пришёл ко мне, мне нечего скрывать. Я от тебя не прячусь. Сели, поговорили, ты мне сказал своё, я тебе сказал своё. Всё, как есть, это жизнь, брат». Виталий Леонидович начинает тереть глаза рукой. Недосыпание сказывается. Он устал. Нет-нет, физических сил у него ещё предостаточно. Он устал от другого, от ожидания, от своей страшной теперь от всего этого. Как ему было хорошо раньше, до того, как его нашла бледная. Жил в своё удовольствие. В истоках у него был отличный участок. Все окружающие прятались, когда он приближался. Он мог свернуть шею любому. Чёрт дёрнул бледную выбрать его для своего дела. Чёрт дёрнул его согласиться. Откажись он тогда чтобы она в таком случае сделала? Да ничего. Ну, погрызла бы её собака ему ноги, они бы уже давно зажили. И жил бы он сейчас, как жил раньше. Он открывает глаза, смотрит на магу и думает о том, что этот урод не затыкается и о том, что ему хочется его уже заткнуть. Нет-нет, нельзя. Это небритое мурло должно закончить дело. Должно закончить это долбаное дело. Бизнесмен, блин. И что? Да каждый может накосячить. «Ты пойми, брат, дело-то непростое!» Всё бубнит и бубнит коммерсант. «Мы же не лаваш печём, понимаешь? Если разобраться...» Этот баран хочет его просто заболтать до смерти. Ройман не выдерживает, он бьёт ладонью по столу. «Замолчите!» Виталий Леонидович говорит совсем негромко, но этого хватило, чтобы балабол заткнулся. Ройман смотрит на него с заметной неприязнью и продолжает всё так же тихо. «Когда вы закончите дело?» Мага смотрит на него, трясёт своим жирным подбородком, и теперь этот балабол, который только что заливался соловьём, не находит нужных слов. А Ройман ждёт, сверлит его глазами, а потом произносит. «Вы расслышали мой вопрос?» «Слушай, друг!» «О, коммерсант вдруг понизил мой статус с брата до друга. Сейчас начнёт отползать, или наберётся смелости и будет клянчить денег». Виталий Леонидович не ошибся, предприниматель начал долгую прелюдию к разговору про деньги. «Понимаешь, люди задаток взяли, транспорт, машины, две штуки, жильё, еда, туда-сюда. А теперь они засветились, эта баба одного из них видела, им тут у нас оставаться нельзя было. Это не в наших интересах, ты же сам понимаешь. Деньги ушли, друг». «Да я сам понимаю, деньги ушли, а дело вы не сделали», — произнёс Ройман. «Убили пацана, который мне был не нужен. Оставили в живых девку, которая была мне нужна, потратили время, и теперь вы мне говорите, деньги ушли друг? «Так бывает, дорогой, так бывает», — снова заговорил коммерсант. «Никто не застрахован от косяков в таком деле. Я в этом бизнесе 20 лет всякого насмотрелся, всякого. Это хорошо, что ещё люди уйти смогли. Сейчас они уедут к себе, всё их уже никто не найдёт, всё будет тихо. А мы ещё раз попытаемся, других людей найдём. Есть-есть, джигита готовые поработать, если, конечно, ты...» Небритый коммерс сделал паузу. «Если ты ещё дашь немного денег, немного». Ройман смотрел ему прямо в глаза, а тот, тварь наглая, даже не отворачивался. Виталий Леонидович с большим удовольствием встал бы сейчас, обошёл стол, подошёл к нему и, позабыв об резгливости, пальцами разорвал бы ему пасть от уха до уха. Но надо. Надо было завершать это чёртово дело. А после разрыва пасти дальнейшее сотрудничество выглядело уже маловероятным. Это было очень неприятно, но Ройман пересилил себя. Конечно, дело нужно было довести до конца, а этот, хоть и урод, но не уродливее других его знакомых. Тем более, что опыт в подобных делах у Небритова, конечно, был. от денег? Денег Ройману было не жалко. Он полез в карман и достал оттуда пачку денег, не спеша отсчитал 60 купюр и бросил их на стол перед магой, который весьма внимательно наблюдал за Виталием Леонидовичем и сам про себя тоже считал его деньги. «Слушай, брат, — Коммерсант сразу хватает деньги, запихивает их себе во внутренний карман. «Опять брат. Мой статус восстановлен. Наверное, сейчас начнёт объяснять, что этих денег мало». «Людей нужно хороших нанять. Те люди были простые дыхкани. Что с них взять? Они привыкли резать баранов, овец, коров. А как чуть-чуть не пошло у них, так они и налажали. Что с них взять? Они из глухих сёл. Асфальт в первый раз увидели, а тут...» «А, вот оно, что оказывается». Они были тупые дохкани, приехали с асфальтом знакомиться, а тут вон как их встретили. Хотя сначала ты обещал, что это будут профессионалы. Дело-то, сам видишь, выходит непростое. Тут нужны хорошие люди, не такие, как те, что были. Роман встаёт, он не собирается дальше его слушать. Виталий Леонидович просто растопыривает пальцы на правой ладони и показывает их предпринимателю. 5 Пять. Пять дней. Что? Эй, брат! «Через пять дней вопрос должен быть решён», — говорит трое и идёт к двери. «Пять дней мало, брат», — орёт ему вслед мага. «Денег мало, так ещё и времени мало даёшь. Так нельзя, брат. Подготовиться надо, людей привести надо». Виталий Леонидович не слушает. Он спускается по лестнице, на ходу закрывает лицо шарфом. Он раздражён. Поэтому и покинул кабинет жулика, сожалея о том, что этому маге нельзя всё объяснить в доходчивой для коммерсанта форме. Он надевает берет. Бородатый охранник внизу бросает на него короткий взгляд и снова заглядывает в телефон. Он широкоплечий, видно сильный. И Ройман не смог отказать себе в удовольствии. Проходя мимо, он бьет его открытой ладонью. С размаха, по скуле, уху, виску. И тот, роняя телефон, мешком валится со стула на пол. Удар был такой силы, что охранник отключился. Рой доволен. Он даже улыбнулся своим с недавних пор кривым ртом. И мага получил небольшой урок. И охранник понял, что на посту нужно заниматься своим делом, а не пялиться в телефон. Виталий Леонидович выходит из сырого дома на загаженный двор. Настроение у него, конечно, улучшилось. Ах, если бы не это дело. Как было бы хорошо, если бы дуболомы этого маги всё сегодня решили. Он подходит к машине, в которой его ждёт Лёлик. Садится на заднее сиденье. «Слушай, капитан». Ройман делает паузу. Он снова лезет в карман за деньгами. «Тут...» Виталий Леонидович стучит похудевшей пачкой денег в стекло, указывая на здание. «Заправляет некто мага, поганый коммерс, занимается всем, чем можно. Но тут он разбирает ворованные машины. Видишь, вывеска запчасти. Он тут же их и распродаёт». «Выяснить, кто он?» — догадывается капитан Митрохин. «Именно. Кто он, откуда, где живёт мама, где дети. В общем, всё, что сможешь нарыть на него на рой». Ройман отсчитывает двадцать пятитысячных купюр, протягивает их лёлику. Тот берёт деньги. «Всё сделаю. Фото семьи делать?» «Фото семьи?» Роя на секунду задумался и тут же радостно согласился. «Семейные портреты сделай обязательно». «Всё сделаю», — снова обещает капитан. Теперь у капитана было задание, и использовать его как шофёра было неразумно. Виталий Леонидович отпустил лёлика и пошёл пешком. Ему нужно было подумать. Округом лежали места совсем не Промзона, железнодорожная насыпь, заводские заборы, забитое автомобилями одностороннее шоссе. Шум, выхлопы машин в мокром осеннем воздухе. Он кое-как перебрался через грязь и переполненную машинами дорогу на тротуар и пошёл к обводному каналу. Дело сорвалось, это было ясно. Люди этого клоуна-маги и во второй раз могли сплоховать. Дыхка не сплоховали. Ему было ясно, что нужно каким-то образом подстраховаться. Он достал сигареты. Кого? «Нужен ещё кто-то». «Но кто?» У него больше не было никаких подобных знакомых. Нет, конечно, у него были интересные субъекты. Людоеды, лютая нечисть типа Фесюков. Но таких к червью не подпустит это страшное бабище, от которой за версту несёт могилой. Одно слово. Гнилая. У него от одного воспоминания о ней по спине пополз холодок. Нет, простых решений тут не будет. Нужно будет подумать и поискать кого-то хитрого. Кого?» Но была одна тварь у него на примете. Тем более, что эта тварь уже имела на червя зуб. Она и на Виталия Леонидовича тоже зуб имела, но с этим тварь могла и подождать. Да, этот вариант мог сработать. Он достал из кармана телефон. Ему срочно нужно было такси.